Глава 8. 1 мая 1240 года. Окрестности Рязани. Чем дальше армия продвигалась, тем сильнее раздражали князя-союзники, буквально связывавшие его по рукам и ногам. Сам бы он двигался вдвое быстрее, иной раз ему хотелось просто плюнуть и уйти вперед. Но не решался, опасаясь какой-нибудь выходки со стороны своих же друзей, так что... Получив сведения о приближении армии монголов, он выдохнул с облегчением, наконец-то, развязка. Терпеть весь этот цирк не было никакой мочи, и не только у него, разве что Рихард спокойно воспринимал происходящее. Среди феодалов Запада такие выверты, как оказалось, обычное дело. Надеяться только на венгерские разъезды князь не стал, поэтому организовал фланговое охранение из полусотни легионеров. передвигавшихся в километре от основной колонны. Ехали легионеры с комфортом на повозках с тентами, натянутыми для защиты от солнца и дождя и нескромных взглядов. На двух средних повозках находились беспилотные летательные аппараты. Их запускали по ночам вдали от основного лагеря, так как охранение и на ночлег становилось отдельно. Само собой, такое важное дело князь смог доверить только Ивану. да Он рисковал, причем многим, но еще опаснее было оказаться внезапно с монголами лицом к лицу. У тех скорость развертывания боевых порядков была значительно выше, хотя бы потому, что правильным строем они не пользовались. Это все привело к тому, что монголов-беспилотники засекли дней за пять до столкновения. Как оказалось, хан Бату не шел навстречу, а догонял объединенную армию, отрезая ей путь назад. Заодно Старался подгадать так, чтобы войска встретились ближе к обеду, вероятно, рассчитывая застать своего противника на марше, чтобы облегчить себе жизнь, но не получилось. Князь остановил свою армию на ночевку рядом с присмотренным им местом битвы, а утром просто переправил через холм и стал готовить к сражению, поджидая монголов. Большой заливной луг, плавно переходящий в песчаный пляж с умеренными зарослями, Георгий выстроил войска южнее, сместившись на пару километров на юг от холма, и встал, развернувшись навстречу противнику. По правую руку от князя пролегла ока, по левую – старица. Причем старица слегка заболочена. Можно было бы, наверное, и обойти стороной, но зачем? Ширина луга от полутора до двух километров, да и протяженность значительная. Объединенное войско не могло перекрыть позицию сплошным фронтом и оставляла изрядное место для маневров и фланговых ударов. Не самое лучшее место, но лучшее из всех окрестных, как показал БПЛА. Короче говоря, когда первые сотни монголов начали переваливать через дальние хребты холмов, их уже ждала выстроенная армия. Даже шляхетский балаган князей удалось худо-бедно, но запихнуть на позицию. По центру фронтов встали все четыре роты щитовой пехоты. сплошной стеной протяженностью в 400 метров. Перед ними линии испанских козлов, называемых в просторечии рогатками. Эти нехитрые сооружения быстро собрали из заготовок прямо на месте. В трехметровых бревнах основы коническим нагелями фиксировали заранее изготовленные колья. Сборка каждой такой рогатки требовала трех человек, одной киянки примерно 5 минут и некоторого количества мата для смазки. За щитовой пехотой стояли роты лучников, построившись колоннами, по пять бойцов в ширину, с такими промежутками, чтобы полностью занять перекрываемые первые линии пространства. Следом, на удалении шагов в пятьдесят, располагались аккуратные квадраты легионеров, десять на десять. Их Георгий вывел в резерв для прикрытия прорыва или глубокого охвата. Там же располагался отряд легкой венгерской кавалерии. На этом этапе боя она была не нужна. Обозные и прочие стянули немногочисленные телеги в круг и засели за ними сразу позади боевых позиций. На правом фланге разместился батальон Керасир. Всего 400 всадников, но за ними была уже такая репутация, что и эта умеренная численность выглядела внушительно. Князь их поставил там из-за того, что, несмотря на близость реки, грунт был тверже. А для красавцев, которые с всадником и полной выкладкой весили порядка 12 центнеров, это являлось немаловажным фактором. На левом же фланге Георгий поставил сводные силы князей. Около 1800 человек. Сильный дисбаланс на лицо, но Георгий был счастлив и тому, что смог таки хоть как-то разместить в боевых порядках эту практически неуправляемую толпу. сами то дружинники вполне себе нормальные адекватные люди да и князья в целом тоже по одному а вот как вместе соберутся то все туите свет даже сейчас видуу врага на левом фланге шли постоянное движение и определенная нездоровая активность монголы же все переваливали и переваливали через холм втягиваясь на поле некоторое замешательство прошло бату решил дать бой Диспозиции и общая обстановка его устраивали. — Бог мой! — не выдержал Рихард. — Сколько же их? — Как мы ожидали. Около тридцати тысяч. Невозмутимо пожав плечами, произнес Георгий. На самом деле он знал численность противника с точностью почти до человека за счет БПЛА и компьютерной обработки. Но зачем смущать человека? В те времена такая осведомленность вызывала сильные подозрения, потому что нередко даже сам командир не ведал, сколько у него под командованием людей, только в общих чертах. — И ты спокойно об этом говоришь? — удивился германец. — Я знал, на что иду. и переживай, мы выиграем. Но вот все закончилось. Через холм перевалил последний десяток, и на весьма обширном поле, фактически части степи, Встали друг перед другом две армии. В этот момент Георгий с ехидством отметил, что у монголов тоже нет железного порядка. Вся армия Бату словно клубилась от бесконечного движения всадников. и Это в какой-то мере обнадеживало. И было понятно. Суровые драконовские законы монголов могли удержать в узде многие народы и вести их в бой. Но только крупными мазками. Вчерашних пастухов просто так дисциплинированными солдатами не сделаешь. Да никто и не хотел. Со стороны противника вперед выехало несколько всадников. Георгий немного подумал и неохотно двинулся им навстречу с десятком керасир-сопровождения. — Говорили, ты уехал в Хорезм? Усмехнувшись, произнес князь, когда они поравнялись с Берке и его небольшой свитой. — Злые языки на меня наговаривают! — пожал плечами тот. — Твой хан привел всех своих людей. — Тебе мало? Павел Бровью Берке с некоторым удивлением. «Я рассчитывал на большее. Не уважает меня хан, если приходится столь малым войском «Ха! Наглец! Хан предлагает тебе покориться! Ему нравятся смелые и удачливые командиры!» «Ты же помнишь, у меня долг крови!» «Ты искупил его, убив многие тысячи наших воинов, там, под Москвой!» «Это все, что ты хотел мне сказать?» хан дарует тебе прощение и службу это очень ценный подарок редкий он его заслуживал но ты все равно будешь драться а мам поркхал произнес князь твердо смотря в глаза берке ты так уверен в победе удивился тот. — ты же умрешь дум адунала я я был рад знакомству с тобой после затянувшейся паузы произнес брат хана Бату, и, кивнув Георгию на прощание, направился обратно, а князь к себе. Хан тянуть не стал и властным махом руки отправил в атаку полный тумен общинников. Десять тысяч легких кавалеристов, степное ополчение, стеганный халат, легкое копье и щит. Ничего серьезного, но их много. Бату прекрасно понимал, что такое пехота с копьями наперевес. слышал от своих китайских советников. Но даже они скептически оценивали устойчивость столь жидкого строя. Поэтому хан не сомневался. Тумен сомнет центр и завязнет в рукопашной схватке. За одной кавалеристов противника вынудит выступить. Это была жертва, но вполне осознанная, да и по большому счету несерьезная. Общинников он всегда считал лишь расходным материалом. Волна всадников на приземистых мохнатых лошадках накатывала медленно, но неумолимо, и бойцы щитовых рот изрядно мандражировали, мягко говоря, но стояли, чувствуя себя за спиной стрелков, а впереди очень неприятное для кавалерии заграждение. Рогатки были довольно невысокие, то есть при желании их можно было перепрыгнуть на лошади, но не на каждой и не всегда. Остальные же имели все шансы продолжить бег с выпущенным наружу кишками, на что и был расчет, чтобы попытались, захотели сходу форсировать преграду, выглядевшую со стороны довольно скромно. Князь же смотрел на эту степную лаву, неумолимо накатывающую на его позиции, и ждал. Кавалерия обоих флангов была ощутимо смещена назад, поэтому он не спешил, время и место для разгона у него были. И вот, после преодоления противником отметки в 60 метров, лучные роты дали первый залп. Бам! И тысяча стрел поднялась в воздух. Не прошло и шести секунд, как раздался новый залп, поднявший следующий тысячу стрел. Лучники и лучницы дальше работали с точностью метронома, поднимая в небо по залпу каждые шесть секунд. Смешивая боевые порядки и фактически стопоря наметившийся разбег. Минута. Десять тысяч стрел ушло по противнику. Много мимо, много просто мелкие ранения но деморализация полная. В этот момент монголы вышли к испанским козлам первой линии и попытались их преодолеть. То тут, то там бедные лошадки насаживались на колья, нарушая целостность заграждения. Но кому-то удавалось перепрыгнуть через рогатки. и везло не сильно, ведь дальше их ждали острые пики пехоты. Тем временем у заграждения продолжалось столпотворение, в которое сплошным дождем летели стрелы, стремительно накручивая счетчик потерь и провоцируя противника на наступление Вторая минута истекла. Двадцать тысяч стрел ушло. И каждая пятая-шестая находила свою цель. Что-то отражалось щитом, что-то не пробивалось теганый халат, кому-то доставалось несколько гостинцев. Но стрелы делали свое кровавое дело. Бам! Выдали лучные роты по двадцать пятой стреле, опустошив первый колчан. Послышались команды. И отработанным движением стрелки отстегивали опустошенный колчан, меняя его на второй. В этот промежуток времени монголы попытались вновь ломануться вперед, прорываясь сквозь нарушенное единство рогаток, и даже где-то вышли группами по двадцать-тридцать человек к щитовой пехоте, но не успели. «Бам!» — раздался новый зал плучников, и новая тысяча стрел устремилась к тумену. Это стало последней каплей их стойкости. Они побежали. Просто развернули коней. и, нахлестывая их, постарались отойти подальше от этого непрерывного градострел. Стрелки замолчали и стали спешно заменять клочины, пополняя боезапас с двуколок, стоявших позади позиций. И тут случилось первое происшествие. Для отражения продавливания фланга Георгий произвел имитацию атаки кирасир, от которых общинники прыснули в разные стороны, но не стал углубляться, а остановился практически вровень с рогатками. Так обозначил удар, а вот левый фланг на полном серьезе рванул вперед, всей кучей. Сложно сказать, о чем они думали в тот момент. Скорее всего, вдохновились удачным дебютом и решили завершить разгром. Однако атаковали они на полном серьезе, хотя Георгий перед боем все с князьями проговорил. Но разве его кто послушал? Конечно, было видно, что часть князьей пытается остановить увлекшуюся массу, но безрезультатно. По большому счету, ничего страшного в этой атаке не было бы. Ну, будь у хана всего один тумен. Скорее, напротив. Но ведь он был не один. В общем, выйдя вперед метров на шестьсот, сводные войска князей с удивлением столкнулись с ударным кулаком монголов. Бату предусмотрительно занял позицию на холме и оттуда видел все поле как на ладони. Поэтому смог своевременно отдать нужный приказ. Вот и вышло, что пятьсот катафрактов, подпираемые четырьмя тысячами дружинников, ударили лоб в лоб неполным двум тысячам сводного княжеского полка. С разгону! Конечно, каждый русский дружинник был крепче и сильнее степняка в ближнем бою, но тех оказалось гораздо больше. В два с лишним раза. Плюс катафракты, идущие на острие атаки. «Проклятье!» – прорычал Георгий и повел свои войска в маневр. Требовалось срочно уходить в тыл, дабы оттуда можно было прикрывать оба фланга по ситуации. А сигнальщик тем временем отмахивал флажками сигнал, выводящий артиллеристов на позиции. Прохлаждаться в крепости князь им не дал. Навесил на каждого большой подсумок и превратил в аналог гренадера. Только вместо гранат были коктейли Молотова в глиняных сосудах. Ну и по факелу в каждой руке. И вот эти бойцы, все полторы сотни, занимали позиции защитовой пехотой. Конечно, может показаться, что Москва осталась совсем без прикрытия, но это не так. Там было изрядное количество слуг, которым по случаю выдали арбалеты, а также некоторые соратники и молодые старики, в распоряжении которых были неприкосновенные запасы огнестрельного оружия. Да. Людей немного, но обломить они смогут любого, запершей за стенами. Встречный бой кавалеристов, на удивление, оказался долгим. Рубились добрых двадцать минут. И это несмотря на то, что катафракты, идущие в первой линии, чуть ли не молотом ударили по порядкам дружинников, выбив порядка семисот человек с ходу. Георгий же продолжал энергично готовиться, используя каждую минуту. Генеральский рог постоянно издавал протяжный вой, а сигнальщик беспрестанно махал флажками, отдавая приказы по войскам. Щитовая пехота активно перестраивалась, обеспечивая прикрытие левого фланга. Выдвигались две роты религионеров для их поддержки. Лучники складывали к своим ногам запасные колчаны, понимая, что времени на пополнение из двухколок может не быть. Но вот все закончилось. Остатки княжеских дружин дрогнули и побежали, кто куда. Но монголы даже не пытались их преследовать. Они, сохранив большую часть своего кулака, продолжили вектор атаки, чтобы зайти во фланг пехоти справа, то есть через бывшие позиции князей. Тем временем Бату, оценив удобство ситуации, ввел в бой все свои войска. На левый фланг пошел второй полнокровный тумен. А по центру хан бросил уже побитый первый и обрубок третьего, собранного сбору по сосенке. Конечно, зайти с тылу монголам не удавалось, но полнокровные фланговые удары они могли провести. Роты щитовой пехоты продолжали перестраиваться. Выступили на позиции вторые две роты легионеров. Вот ударный кулак монголов вошел в зону поражения лучников, и те ответили натуральным ливнем из стрел. да Три с половиной тысячи линейной кавалерии, да при броне это сила, но стрелы все равно находили своих любимчиков. Кроме того, лошади оказались прикрыты броней только у катафрактов. Вот развернувшиеся две сотни легионеров дали беглый залп из арбалетов суровым взмахом кисти, выкосив значительную часть первой линии. Да и кое-кого за ней, вот второй, слившийся с первым, ведь били те слева направо. Поэтому к моменту, как отстрелялся самый правый легионер, все началось заново. Такой подход в какой-то мере решал проблему двойных и тройных попаданий, да и создавал весьма неприятную постоянную плотность огня. Это привело к тому, что передние ряды, падая, стали затруднять продвижение бойцов, следующих за ними. Началась свалка. Ну, может быть, не свалка, но темп ударный кулак потерял, в отличие от легионеров и лучников. Не прошло и минуты, как все катафракты оказались на земле, как и изрядная часть дружинников. Среди остальных же нарастала паника. Стрелы стрелами, они были опасны, но ничего удивительного в себе не несли. А вот мощные арбалеты системы блоков, изрядно разгонявшие короткие жесткие болты, пугали. Легкие щиты со столь небольшого расстояния пробивались именно на вылет. Кольчуга не защищала совсем. Пшешуя катафрактов, по всей видимости, тоже. Тир, страшный, жуткий тир, в котором в качестве мишени выступали люди. Четыре тысячи ударного кулака монголов таяли буквально на глазах, и Рихард, бывший подле князя, смотрел на происходящее, как на чудо. Ему никогда бы в голову не пришло, что столь решительный натиск кавалеристов что-то способно остановить. Он даже побледнел, увидев атаку и оценив очень невысоко шансы на ее отражение. Лишь непробиваемое спокойствие Георгия остановило его от необдуманных поступков. И не зря. Князь окинул поле боя взглядом и хохотнул. — Что? — удивился Рихард, не понимавший причины смеха. — Бату ввел в бой все свои силы. При нем остались лишь телохранители да советники. И телохранителей очень немного. — от Отчего ему бояться? повел бровью германец. — Тодор! — позвал Георгий, командира венгерского отряда. — Ваша светлость! — с почтением склонил голову тот, приближаясь. — Видишь ставку хана? — Да. — Я сейчас поведу в атаку кирасир, дабы добить вот этих. Георгий небрежно махнул рукой в сторону дружинников противника и ударить во фланг вон тем. Указал он на общинников. — Ты садись мне на хвост. Вроде как поддерживаешь атаку. А как появится возможность? Рви со всех сил к ставке и круши там все. Сам увидишь, жалкая кучка бойцов ее окружает. Они в доспехах и наверняка очень искушенные. Но у вас полторы сотни. Лук, аркан, сабля, копье, применяй все, что потребуется. Пленные мне не нужны. Справишься? Справлюсь. Криво усмехнувшись, кивнул Тодор и, сорвавшись с места, поскакал к своему отряду. Ему понравилась идея князя. Киросиры! Взревел Георгий секунду спустя. — Мочи, козлов! Ура! Ура — Ура! Вслед за князем взревели луженные глотки четырехсот мужчин, и стальной монстр стал медленно набирать скорость. Заиграли горн и рок, извещая началь атаки. Легионеры расступились давая путь своей тяжелой кавалерии. Георгий повел своих всадников не в лоб. Зачем идти через поле побитых лошадей? Нет, он пошел по дуге, стараясь обрезать корму отряду противника. Тем более, что тут пятился. Разгон. Удар. Мощный, чавкающий, брызгающий кровью. Копья с нанизанными дружинниками противника летят в сторону. Киросиры же выхватывают тяжелые палаши и продолжают давить врага. Палаши не копья, но они специально предназначены для тяжелых рубящих ударов. да еще с утяжелением на конце клинка. В общем, не подарок, особенно по кольчугам, поэтому Георгий прошел через деморализованных и спешно отступающих дружинников противника, как нож сквозь масло. В то же время Бату улыбался. Страшная битва подходила к концу. Он был уверен, эти проклятые рогатки не спасут пехоту противника от удара во фланг, а жалкие пятьсот всадников... части из которых легкие, не угроза для десяти тысяч общинников, какими бы они чудесными не были. Тем более, что его брат Берке отправился вдоль старицы собирать остатки дружин и должен скоро выставить какое-никакое о подкреплении. Хан уже пожалел, что ввязался в эту драку. Очень уж сильным оказался враг. Неожиданно и неприятно. Собери он меньше людей, разбили бы его. в хлам разбили бы. Но горечь от чудовищных потерь смягчала чувство победы, ее предвкушения. Ведь известно, чем она тяжелее, тем слаще. И тут случилось странное. Когда до тонкой цепочки щитовой пехоты оставалось всего пара десятков шагов, из-за их спин полетели какие-то горшки и, разбиваясь, заливали всю округу чем-то горящим. «Греческий огонь!» поклонившись, произнес китайц. Мы с ним сталкивались у стен Москвы. Лошади через него не пойдут. Что? Обескураженно переспросил хан, натурально зависнув. Как такое может быть? Как это не пройдут? Как же это так? Неужели пехота устоит перед таким напором? Нет, не может быть. Впрочем, такое зависание длилось недолго. Не прошло и минуты, как он отвис от неожиданных выстрелов из лука совсем рядом. Это его телохранители стреляли. Почему? Потому что на ставку хана летели 173 венгерских кавалериста. Те самые, кто, по мнению хана, должен был поддержать атаку Кирасир. И вот тут проявился один очень неприятный момент. Все телохранители Бату были богатурами. Прекрасные доспехи, мощные луки, очень мощные. И они могли из них стрелять. Редко на праздниках отправляя легкие стрелы в заоблачные дали. А сейчас ситуация была несколько иная. Главная беда заключалась в том, что чем сильнее сила натяжения лука традиционных конструкций, тем быстрее наступает усталость, даже у натуральных богатырей. Кроме того, изрядно падает точность, прогрессируя в этом печальном деле от выстрела к выстрелу с ужасающей скоростью. Да и вообще, часто бить из него с ростом силы натяжения становится крайне сложно. Именно поэтому в 20-м и 21-м веках сложился олимпийский тип лука с очень умеренной силой натяжения. В древности же это проявлялось в том, что боевые луки не делали слишком мощными, вполне довольствуясь довольно скромными показателями. Отдельные экземпляры с чудовищными показателями, конечно, встречались, и именно такие были у богатуров-телохранителей, которые любили похвастаться своей силой и мастерством. Тем более, что воевать им особенно и не требовалось, больше прессовать да производить впечатление. Только венгры, которые летели на них, не за впечатлениями шли. Да, богатуры могли выстрелить из своих луков, и не раз, и даже попасть. Но нормального темпа стрельбы обеспечить не смогли. Поэтому, несмотря на весьма плотный порядок приближающегося противника, смогли подбить лишь десяток, да и то ранив лошадь. Хан Бату смотрел на стремительно приближающегося врага и бледнел. В эти моменты ему казалось, что это стая молодых волков, что весело клацали зубами в предвкушении вкусного и сочного лакомства. — Что же делать? — пронеслось у него в голове. — Бежать? Но выйти из ступора и хоть что-то предпринять он не успел. Чуть больше полутора сотен венгров, вылетев галопом к ставке хана, разошлись волнами буквально в десяти шагах от шатра. И без малейшего стеснения совести ударили из луков по всем внутри этого импровизированного фокуса. Хану досталась первая стрела. Прямо в лицо. Тем временем Георгий вывел своих людей вдоль берега старицы на позицию и, развернувшись, ударил во фланг, обрезая корму наступающим общинникам. Никакого особенного сопротивления не было. Разреженные порядки хвоста были вычищены подчистую. А звуки драки сильно смешали и без того деморализованное войско. Остановившись на песчаном пляже, князь начал спешно перестраивать своих киросир для нового удара. И именно в этот момент замер, прислушиваясь. Вячеслав, на которого Георгий оставил командование пехотой, решил немного похулиганить. Он взял легионеров, которые исчерпали свой запас болтов, построил в колонну с алебардами перевес И, задавая ритм шага, слегка переделанный кричалкой футбольных фанатов, повел их прямо в гуще легкой кавалерии. Легионеры врубились в дезорганизованное легкое конное степное ополчение. Какие-то командиры пытались восстановить там порядок, но безуспешно. Поэтому легионеры, махая алибардами, вошли в это трепыхающееся взволнованное тело, словно <кхм> в общем ударили знатно. на Особого урона не нанесли, но деморализовали окончательно. Общинники бросились бежать. Одно хорошо. Командиры лучников сообразили немного сместить вектор обстрела. В этот момент слева от князя грянул боевой рев нескольких сотен глоток. Георгий обернулся и увидел, что купцы, сопровождающие войско по реке, решили поучаствовать, присоединяясь к финалу битвы. Поэтому их струги подошли к правому берегу, уткнулись носом в песок и исторгли из себя почти пять сотен бравых головорезов. Их вступление в бой добавило прыти уходящим общинникам, которые сразу же устроили давку. Дальше в дело включились все. Благо, что безлошадных общинников на поле хватало. Спустя полчаса все было кончено. Лишь на раненых разносились над лугом. — Слав! — рикнул Георгий, подойдя на своем жеребце к отряду регионеров. — Я! — молодцевато Козырну, соратник Металлург и большой почитатель скандинавской тяжелой музыки. — Ты за старшего! Почищайте тут все! Пленные не нужны! Добивайте! Хороните наших и выдвигайтесь следом! — А ты куда? — Нельзя дать ему везти обоз! — Я тоже хочу пограбить! — обиженно произнес Вячеслав. — Делешь добычи будет в Москве! Все! Действуй, злодействуй! После чего Георгий, прихватив всех керасир, венгров и кое-как собранных легко раненым Данилом Романовичем дружинников, направился на северо-восток. Благо, что след от монгольского войска можно было из космоса увидеть при желании. В часе конного перехода обнаружилась целая орда, ну ее тыловая часть. Ханская орда с изрядными богатствами. накопленными при завоевании половцев булгар рязани и части владимирского княжества разве георгий мог позволить ему плыть по травяному полю в далекие дали нет и еще раз нет берке видел как почти тысяча всадников влетела в расположение ханского обоза он ушел вовремя собрав несколько сотен дружинников но атаковать не решился да момент подходящий но он прекрасно понимал любой керосир в ближнем бою Стоит десятерых дружинников. Пусть те хоть какие мастера сабельного боя. Все это совершенно бесполезно против честного железа настоящих лад. Он видел их в бою под Москвой. Он видел их сегодня. Жутко хотелось напасть и присвоить себе эти богатства. Но здравомыслие взяло верх. Он удержался. Война была проиграна. Ему предстояло подумать о своем будущем. Оставаться в этой степи было нельзя, как и с этими дружинниками. Монголы здесь больше не имели сил. Нужно было уходить, и как можно скорее. Этот странный князь говорил о Хорезме. Хорошее место, подумал Берке, отпуская дружинников по домам и поблагодарив за службу. Через два дня к совершенно разгромленному качаевью подошел отряд московской пехоты с обозом. Победа далась объединенному войску недешево. Практически вдвое уменьшилась его численность. 1300 дружинников, 32 щитоносца, 48 лучников, 7 легионеров, 12 венгров и 9 керасиров. Причем большая часть убитых пришлась на финальную стадию сражения, когда московская пехота ринулась добивать общинников в поле, да и керасиры в основном пострадали при разгроме кочевья. Но все это мелочи по сравнению с тем, что заговор, по всей видимости, провалился. Ярослав Всеволодович погиб вместе со своими сыновьями. Данил галицкий вообще чудом выжил. Видимо, природное, прямо-таки звериное чутье заставило его в последний момент отвернуть от лобового удара с катафрактом и отходить. Да и то, досталось копьем на излете в спину. Только ламеллярная кераса и спасла. Князей полегло великое множество. Они ведь носили самую лучшую броню, а потому неслись на врага в первых рядах. Мы ну встретились с катафрактами со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Степняков же побили вообще чудовищно. Учитывая совокупный урон в тысяч голов во время зимней кампании прошлого года, эти потери должны были выкопать такую демографическую яму в степи, что не пересказать. Из 45.000 взрослых мужчин, способных держать в руках оружие, За эти две компании степь недосчиталась двадцать тысяч. Каждый второй был убит, да еще и дружина разбита в пыль. — Фаталити! — усмехнулся Вячеслав, завершая доклад о потерях и их сводку. — Что? — удивленно переспросил Георгий. — Тебе остается только произнести фаталити, добивая степь. — Я, пожалуй, воздержусь. После довольно долгой паузы ответил князь. — У меня на нее иные планы. — Как знаешь, — пожал плечами Слава. — Я бы добил. — Чтобы на их место пришли другие, — усмехнулся князь. — Нет, мы будем учиться у Бисмарка, а не у его генералов. Он знал, как нужно побеждать. — Победа. — Почему Георгий смог ее добиться, а местные князья нет? — Что им помешало? — Ведь столько всяких легенд и сказок существует, возводящих монголов чуть ли не в ранг небесного воинства. И все-то у них было. И все-то они могли, да и числом оказались бесчислены И если таких людей послушать, так получалась не бедная азиатская степь с суровыми условиями жизни, а какие-то врата ада, исторгающие из себя древних демонов целыми легионами. Но давайте обо всем по порядку. Успех Георгия базировался на четырех столпах, которые и обеспечивали ему радикальное качественное превосходство. какими они были? Первым столпом оказалась дисциплина. Да-да, именно она. Жуткая вещь, которая одним лишь упоминанием доводит до анальных спазмов любых борцов за свободу. Но Георгий знал, она и только она позволит держать войска в должной боеготовности и управлять ими в бою. И именно дисциплина – та грань, которая отделяет на войне воина от варвара. В вооруженных силах что Руси, что Словении тех лет этой пакостной штуки не было вовсе, как, впрочем, и в любых других средневековых армиях. Монгольская армия, конечно, отличалась определенными зачатками дисциплины, но по сравнению с той же кавалерией Веллингтона выглядела безусловными дикарями, ибо строя не знала, а маневрировать на поле боя могла лишь минимально и весьма ограниченно. Вторым столпом военного успеха Георгия стало управление. Очень долго управление войсками заканчивалось на фразе отдачи первого приказа. Приказал вступить в бой и забыл. Все. Связь с отрядом была фактически утеряна. Что-то могли сделать курьеры, носившиеся с пакетами и донесениями между частями, но на оперативное управление боя это совсем не походило. Да и не всюду ему удавалось прорваться. а в сражениях нередко победа от поражения отделяется секундами. Именно по этой причине большинство полководцев долгое время предпочитали избегать по возможности генеральных сражений, довольствуясь частыми стычками малых сил. Ибо маленькое стадо можно и окриком направить, а с большим табуном хрен управишься. Никакой глотки не хватит покрывать шум битвы, размахнувшейся на пару километров. Подобное обстоятельство превращало каждое генеральное сражение в натуральную рулетку. А в сочетании с низкой дисциплиной, так и вообще тушите свет. Не бой получался, столкновение стало со стадом с абсолютно непредсказуемым результатом. Георгий решил этот вопрос довольно простым способом, пользуясь наработками далекого будущего. Грубо говоря, он ввел генеральский рок с громким и необычным звуком, в него И все командиры отрядов в радиусе двух-трех километров повернулись в его сторону, поняв, что командующий требует их внимания. После чего сигнальщику оставалось только отбить информационный пакет, орудуя флажками на корабельный манер. Вначале код подразделения, потом задачу. Не так же быстро, как словами, но это работало. В результате чего на поле боя Георгий мог отдать любой роте приказ в произвольный момент времени, и его бы услышали и поняли. А это немаловажно. Как несложно догадаться, ни одна армия мира в те годы ничего такого не использовала. Да что и говорить, если настоящим прорывом стали курьеры в новое время, мотавшиеся по полю боя. Третьим столпом успеха являлось знание противника, его вооружение, привычек и тактики. Князь формировал свои вооруженные силы для решения конкретных боевых задач со вполне определенными оппонентами, а не вообще. Сферические кони в вакууме – это прекрасные скакуны, но абсолютно бесполезны. Причем, что немаловажно, он опирался не на сказки про белого бычка, а на взвешенные, реалистичные и адекватные оценки. Четвертым же столпом стало технологическое превосходство. Доспехи и оружие. Довольно банально, да? Однако в реальной истории одного этого фактора бывало достаточно для победы, а уж в сочетании с иными и подавно. Первые два столпа давали князю армию-инструмент на несколько порядков, превосходящую любого конкурента. Вторые два позволяли выстраивать тактические заготовки для эффективного противодействия возможному противнику. Так, например... Георгию было известно, что у монголов есть их хваленые конные лучники, бьющие, если верить легендам, белки в глаз с трехсот шагов. Но он был человеком трезвомыслящим и адекватным, поэтому прекрасно понимал, что это просто легенда. нельфа эльфов же, в конце концов, набирали чингизиды. Кем были эти самые лучники на самом деле? Правильно, дружинниками степных вождей, укомплектованными и подготовленными не как профильные лучники, а как универсальные солдаты степи. Они передвигались на вполне приличной лошадке, решительно отличавшейся от обычной степной породы, хоть и оставшейся все равно довольно легкой. Тяжелые породы в степи приживались плохо из-за острой потребности в фураже. На подножном корму им тяжело, поэтому и не применялись из-за отсутствия подходящей кормовой базы. Из доспехов каждый такой боец имел простую кольчугу, открытый шлем, шишак, да легкий круглый щит. Комплекс вооружения универсально стандартный, легкое копье, сабля и лук. Именно такими бойцами были дружинники печенегов, хазар, половцев и иных других воинов степи. Это средневзвешенный стандартный комплект, который, впрочем, был доступен только воинам, а не всем подряд. Тот же композитный лук стоил целое состояние и являлся неподъемным шиком для простых общинников. Какова была тактика подобных воинов? Они были довольно универсальны, могли ходить в копея на атаку и рубиться в ближнем бою саблями и стрелять из лука. Но остановимся на луке. Как они его применяли в бою? Конный лучник только в сказках бьет точно издалека. На деле, что индейцы с Дикого Запада, что монголы Дикой Степи работали через схему баражирования. Она заключалась в прохождении конного отряда перед боевыми порядками противника на удалении в 20-30 метров. Стрельба осуществлялась на проходе. Насколько точной она была, сложно сказать. Наверняка существовали отдельные мастера, способные на такой дистанции, да еще верхом, бить белки в глаз. Но основная масса дружинников, вероятнее всего, не являлась олимпийскими чемпионами, а потому довольствовалась изрядно меньшими возможностями. и стреляла просто по строю. Как несложно догадаться, никакого массирования такой обстрел не подразумевал, являясь формой беспокойства и провокации. Георгий знал, что монголы в принципе могут применить своих дружинников в качестве конных лучников. И, готовя одну из тактических заготовок, сделал ставку на тактику противодействия по схеме английских лучников в сочетании с технологическим преимуществом. В чем заключалась идея? Английский лучник – это эрзац-боец, практически ополченец, вооруженный максимально простым и дешевым длинным луком, фактически оструганный деревяшкой с веревкой. От него не требовалось ни натягивать какие-то чрезвычайно могучие луки, ни попадать куда-то. Нет. Все это сказки и вздор. Главная фишка английского лучника заключалась в введении обстрела залпами с чрезвычайно высокой плотностью. то есть массирование огня. При таком подходе целиться в противника не требовалось. Возвышение задавал командир, а потому в залпе могли участвовать как первые ряды, так и десятые. Метод залповой стрельбы по площадям с эшелонированием активных порядков позволял применять известную аксиому Федора Федоровича Ушакова – в едином месте, в единое время быть сильнее превосходящего противника. Это позволяло в случае необходимости спокойно выдавать двадцатикратное локальное превосходство, буквально перемалывая конных лучников на проходе. Но это только организационный момент. В чем же заключалось технологическое преимущество? Георгий ограничился защитным снаряжением. Ведь он выдавал своим бойцам кольчуги с панзорным плетением, которое за счет мелких плоских колец весьма недурно держало обстрел из лука. Да, пробивалось, но совсем вблизи и довольно плохо. Очень уж плотное полотно плетения получалось. А монголы рассекали в обычных кольчугах, плохо защищавших от стрел. Ведь панцирное плетение еще не появилось и не вошло в обиход. Князь в этом плане был своего рода новатор. И так далее. Практически каждый шаг и прием Георгия имели массу весьма ветвистых обоснований. Он активно применял приемы и идеи, которые даже близко не поселялись в головах местных жителей, ведь при нормальном ходе истории до них еще не дошли, не дозрели, из-за чего князь добивался радикально качественного превосходства над любым противником, ведь знание веков – это поистине божественное оружие, и он это прекрасно понимал.